Глава 13. День закончился неплохо. Мы отлично провели время в лаборатории магомеханики, демонстрируя самые распространенные поломки. Затем парни проводили меня на ужин, весело отбивая подколки немногочисленных студентов, застрявших в академии на каникулах. После трапезы меня лениво-сонную, объевшуюся и в целом довольную собой миром доставили в общежитие. Я помахала пятерки рукой с крыльца, вошла в холл и замерла в недоумении. Амрита весело смеялась с нашей суровой гномкой. Увидев меня, комендант подпихнула суккубу локтем так, что та чуть не слетела с кафедры. — Вот и пришла ваша Макарова амме расцвела улыбкой уже в мою сторону. Наконец-то ты освободилась. Пошли скорее, там портной ждет. Какой портной? Зачем? Так бал послезавтра. Нужно успеть снять мерки, подогнать белье, подобрать обувь и аксессуары. Я даже пикнуть не успела, как меня бегом дотащили до зала, в котором иногда проводили собрания, устраивали вечеринки или просто складировали декорации к очередному празднику. Теперь темная комната приличного размера сияла чистотой и ярким светом мага-ламп. Скучные коричневые кресла были сдвинуты к стене и засыпаны коробками с тканями, лентами, полосами кружев и чем-то еще непонятным, но очень женским. У другой стены стояла ширма белого цвета, подсвеченная так, что буквально сияла, В этом пронзительном свете можно было разглядеть каждую нитку. А рядом несколько женщин деловито устанавливали манекен, стол для раскроя ткани и какие-то непонятные механизмы. Увидев нас, они оживились, бросили свои дела и потянули меня к ширме. Было крайне неуютно стоять под их пристальными взглядами. Но та, что постарше, вдруг вспомнила и протянула мне просторную рубашку до колен. «Пожалуйста, переоденьтесь, госпожа, нам нужно снять мерки». Назвали меня непривычно, но за ширму подтолкнули вполне вежливо. Я быстро стянула комбинезон, поколебалась и разделась совсем. Было понятно, что для вечернего платья нужно особое белье, так что рубашку натянула на голое тело и осторожно выглянула в зал. «Прошу вас, госпожа». Та же решительная дама с легкой сединой в волосах вытащила меня к ширме и присвистнула. Остальные просто ахнули, чуть не зааплодировали. Амрита довольно улыбнулась и сказала, «Умеет братец находить жемчуга, даже в машинном масле!» После этого меня быстро обмотали измерительными лентами с магической фиксацией. Повинуясь мановению руки главной дамы, Ленты перенеслись на манекен и сдавили его, придавая нужные формы. Пять минут, и у мастера перед глазами точная копия моей фигуры. Да, ничего особенного. Я отвернулась, и меня тут же принялись закидывать отрезами ткани, и все это в пронзительном свете, даже не ламп, прожекторов. Постельно-голубой? Недурно. Бирюзовый? нет слишком резки можно попробовать мягко розовый с телесным оттенком под это бормотание меня около часа пеленали тканями кружевом чесьмой и лентами а потом наконец отпустили стоило мне натянуть свой комбинезон как меня позвали например к обуви туфельки сапожки ботинки я увлеклась а потом удивленно спросила омриы зачем так много «Мне нужна одна пара на бал под цвет платья». «Лена!» — с упреком ответила Суккуба. «Бал по случаю второго совершеннолетия продолжается три дня». «Три дня?» — получился какой-то машинный писк. «Конечно, это традиция», — серьезно проговорила сестра Серджио. «В первый день встречают гостей, устраивают маленькие развлечения, пикники, прогулки, скромные танцы». Второй день посвящен самому торжеству и вручению подарков. На третий день заключительные мероприятия. Всякие там морские купания, минеральные ванны и прочее. И разъезд гостей. Ты лаури Серджио. Значит, у тебя должен быть наряд на любой случай. Лаори? Переспросила я. Девушка перевела Суккуба и тут же высыпала мне на колени целую коробку перчаток. Примерь. «У тебя изящные кисти?» Я боялась промахнуться с размером. К перчаткам мне не привыкать, пусть и к рабочим. Так что я быстро примерила дюжину всевозможных пар от кружевных до кожаных и одобрила почти все. Не понравились только странного вида кожаные перчатки с шипами и другие из тонкой черной сетки, обильно украшенной бисером. Ами хмыкнула и убрала их в огромный короб куда мастерицы сваливали те образцы, которые не подошли. Еще через час, когда я начала откровенно зевать, меня отпустили с наказом заглянуть завтра на примерку. — Вы будете работать всю ночь? — удивилась я. — Конечно, — отозвалась старшая мастерица, взглядом закрепляя драпировку на плече манекена. Я молча вышла, размышляя, во что угораздило вляпаться.